Глава 4. подземелье храма Нега Ужасного была комната, не похожая ни на одну из соседствующих с ней. В центре комнаты, облицованной полированным белым мрамором, возвышался шпиль и чистейшего хрусталя, высотой в половину человеческого роста и толщиной в ногу взрослого мужчины. Срезанная верхушка шпиля была плоской и по размерам не превышала кулак ребенка. В остальном комната была пуста. Даже на чистейшем полу не удалось бы обнаружить и пылинки. На сверкающих полированных стенах были укреплены скобы из русталя, на каждой из которых стояли две 3 необычные тонкие свечи, горевшие абсолютно бездымно и отбрасывавшие на все уголки комнаты мягкий желтый свет. Эта комната была полной противоположностью всему остальному храму. Она была чистой, светлой и пахла благовониями. Каждые 4-5 часов безглазые приходили сюда и вновь тщательно начищали каждый угол комнаты, стараясь сохранить ее неизменной чистоте. Нех быстрыми шагами вошел в комнату и внимательно смотрел хрустальный шпиль. Эта комната, по сути дела, была лишь оправой для талисмана, который он искал. Как только Нех найдет талисман огня, тот займет предназначенное ему место на вершине хрустального шпиля. Да... В тот же миг, как он получит талисман, огромная сила, заключенная в этом камне, начнет истекать из него, подобно солнечным лучам, и Нех получит эту силу. Это был секрет, на который колдун наткнулся, допрашивая своих мертвых слуг, возвращенных им из небытия. При мысли об этом Нех улыбнулся. Да, он взошел на самую высокую ступень колдовского могущества, но и у него есть свой предел. Когда же ему будет принадлежать энергия талисмана огня, никто не сможет стать над ним. Странно, что такая темная дьявольская сила может прийти от, казалось бы, полностью противоположной ей вещи. Но не в характере Него было спрашивать почему, только как. Ему вполне было достаточно того, что свет и тьма могли смешаться и дать в результате то, к чему он стремился. Могущество, власть. Господство над мертвецами. Одним взмахом своей тощей руки Некс сможет поднять под свое знамя Мириады мертвецов. Второй взмах руки с такой же легкостью Вернет их обратно в вечный сон. В бою его солдаты будут непобедимы. Более того, каждый солдат противника Павший в сражении тут же станет его рабом. Как, наверное, это будет ужасно, Когда твой убитый, Товарищ солдат вдруг очнется от смерти и станет врагом. Скоро, скоро Нех добьется своего. Через несколько дней Скир доставит то, зачем он был послан. Да, очень скоро он вернется в храм без глаз и доставит свою добычу повелителю. И тогда Нэх, ужасный, сможет стать негом всемогущим и всевидящим. Колдун резко повернулся и быстро вышел из зала с развивающимся от поспешного шага одеждами. Проходя через холл, он заметил, что безглазый направляются туда, чтобы вновь отполировать и без того сверкающую поверхность. Отлично. Отлично. он собирался покинуть нерушимую обитель. Он хорошо отдохнул, был бодр и намного лучше подготовлен к своему долгому путешествию, чем до встречи с Сенхом. Не считая новых ножен для меча, за спиной его висел большой походный мешок, наполненный сухарями, копченой рыбой и сушеными фруктами. Еды должно было хватить не меньше, чем на 5 дней пути. Несколько дней он наблюдал за тем, как обладкин сах тренирует молодых жрецов и многому научился. Было бы очень замачиво остаться в храме, наслаждаясь такой легкой, приятной жизнью, но жажда путешествий звала конна в путь. Шадизар ждал его. Кемериц простился с Сенхом и пошел по узким улицам города храма, когда внезапно толкнулся на нечто, заставившее его остановиться. Притаившись за грудой мусора, один жрец, казалось, следил за другим жрецом, идущим вдоль одной из узеньких торговых улиц. Идущий был явно утомлен и покрыт дорожной пылью. Но особенно интересным показалось Кимирицу то, что жрец, сидевший на корточках в засаде, держал в своей худой руке кинжал и явно готовился нанести удар. «Хо! Это что, убийца?» Человек с ножом внезапно резко повернулся и заметил конна, наблюдавшего за ним. Кимирицу ловил быстрый взгляд из-под капюшона. Лицо показалось Конону знакомым. «Молодое, почти женственное». Жрец прыгнул на и, подняв кинжал, постарался его ударить. У варвара-северянина не было времени обнажить меч. Он плавно шел влево, занося на головой кулак. Пудовая тяжесть обрушилась на запястье атакующего врага, выбив клинок из его руки. Теперь была очередь конно на атаковать. Жрец выругался и попытался отскочить, но кемерийц был быстрее. Прежде чем его противник успел отскочить, он толкнул его в плечо и прокинул на землю. Конан тут же пришел руки противника к земле, сбросив с него капюшон и встретился с яростными глазами женщины. Ее волосы были коротко подстрижены, короче, чем у Конона, но лицо вовсе не было просто женственным лицом юноши. Он вполне мог узнать женщину, когда увидел ее. Но чтобы окончательно убедиться, Конан провел рукой по телу павшего жреца и обнаружил тугую, высокую женскую грудь. Этот жест не слишком понравился женщине. Она возобновила свои попытки вырваться и прокляла Комна сквозь стиснутые зубы. «Невежда, дикий зверь! Чтоб Митр забрал твою мужскую силу!» Комна усмехнулся. «Эта женщина явно не была трусихой. Ругать мужчину, который крепко держит ее». Он громко спросил. «Кто ты? Почему ты хотел ударить меня кинжалом?» «Пес, сын собаки, жрущий навоз, отпусти меня!» Кон кивнул. Он схватил ее запястья своей сильной рукой, И встав с колен, осмотрел пленницу. «Отпусти меня!» «Когда ты ответишь на мои вопросы?» «Я закричу!» «Да? И сообщишь добрым жрецам, что женщина осквернила их храм?» Это заставило ее замолчать. Она сделала несколько глубоких сильных вдохов и осмотрела комнату повнимательнее. Пока она занималась этим, он припомнил, где мог видеть ее прежде. В день, когда он пришел в храм, она выбирала фрукты на главной улице. Он уже тогда подумал, что лицо молодого послушника было более, чем женственно. Она явно решила, что крик не слишком поможет ей в сложившейся ситуации. «Итак», – спросил Конан, – «у этого жреца есть кое-что, принадлежащее мне», – сказала она. «Я хочу получить назад свою собственность». «Получить? Убив человека?» «Нет». Кинжал был мне нужен, чтобы принудить его, не больше». Тогда зачем ты набросилась на меня? Я думал, ты собираешься помешать мне. Нет, сказал Кону, я просто проходил мимо. Тогда отпусти меня, чтобы я смогла закончить свое дело. Это не имеет к тебе никакого отношения. Это стало иметь ко мне отношение в тот миг, когда ты попыталась убить меня. Идиот-варвар! «Я должна достать этого жреца раньше, чем он доберется до верховного облата! Мне очень жаль, что я неправильно истолковал твои намерения! Ну, пожалуйста!» Конон подумал с минуту. У него не было никаких обязательств перед жрецами, и это не было его делом. Что верно, то верно. Он освободил ее запястье. Не задержавшись ни на секунду, молодая женщина подняла с пола свой упавший кинжал и исчезла в переулке. Через секунду Конон услышал ее крик Она опоздала. Любопытство Кимирица взяло верх над всеми остальными чувствами, и он бросился к переулку. Если видеть девушку в наряде жреца было зрелищем интересным и необычным, то теперь он увидел нечто небывалое. Два жреца боролись друг с другом в шагах встать от него. У одного из них в руке был короткий кинжал, блестевший в лучах восходящего солнца. И еще один жрец лежал ничком на пыльной мостовой, и кровавый ручеек стекал с его спины, окравшая пыль в красный цвет. Женщина бежала к сражавшимся, держа при этом свой кинжал на готове. Пока он развлекался этим зрелищем, один из жрецов вонзил свой кинжал в живот противника. Раненый человек упал, держа в руках свои собственные внутренности. Красная струйка сточилась сквозь его пальцы. Убийца повернулся к другому упавшему жрецу и сорвал сумку с пояса, истекающего кровью человека. Он заглянул в нее и, казалось, был удовлетворен осмотром. Затем он вдруг заметил женщину, приближавшуюся к нему с ножом в руке, и бросился бежать. Через секунду он исчез в соседнем переулке. Женщина пробежала мимо раненых и бросилась след за убийцей. Но того было два преимущества. Он был уже на довольно значительном расстоянии от нее, и если он хорошо знал город, то у нее было не слишком много шансов схватить его. Конана все это не касалось, но он все же подошел к упавшим жрецам и его разгорелось еще пуще. Он узнал одного из упавших. Человек, которому ударили ножом в живот, был Сенх. Внезапно все это стало его делом. Сенх был его другом. Гнев охватил Конана. Сенх! Жрец закашлялся. «Конан! Я думал, что ты ушел!» «Дай мне осмотреть рану!» Сенх покачал головой. «Ты не сможешь мне помочь! Рано смертельно. Сенх снова закашлялся, и кровь сильнее полилась сквозь его пальцы. «Кто это сделал? Почему?» «Талисман огня! Он взял его!» «Кто?» Умирающий жрец снова покачал головой. Я не знаю его. Один из слух Нега. Ты. Ты должен добыть его, Конан. Иначе Нех сможет. Он сможет. Сен снова закашлялся и содрогнулся, выплевая кровь. Говори, Сенх! Кто такой Нех? Где я могу найти его? Выражение покоя разлилось по лицу жреца, и он неподвижно вытянулся на руках Конна. Гнев Конна вспыхнул еще сильнее. «Мертв!» Юный Кемерид стоял, жав кулаки, его могучая грудь тяжело вздымалась. Он знал Сенга совсем недолго, но этот человек успел стать его другом. Он накормил его и одел его, он делился с ним опасности пути. «Шадизар может подождать!» Кто-то заплатит за все это. Кто-то очень дорого заплатит за это. Скир торопливо добрался до главных ворот, оторвавшись от всех своих преследователей. Появление невысокого жреца с ножом и затем варвара было неожиданностью для него, но в сущности не имело большого значения. Он получил талисман. Через несколько минут Скир будет уже вне пределов храма, на пути обратно к своему господину, и ему понадобится не более 10 дней на эту дорогу. Нех будет весьма доволен, а значит, Скир будет очень богатым. Конан нашел укрытие неподалеку от главных ворот – обители. Место настолько узкое и тесное, что человек мог пройти рядом с ним и не заметить, что внутри кто-то скрывается. Кемерис не сомневался, что убийца намеревался покинуть обитель со своей добычей. Если подпишить, подумал Конан, то возможно удастся опередить убийцу, перехватить его здесь, у ворот. Если это так, то убийца сам встретит здесь свою смерть. С другой стороны, если этот негодяй опередил его и уже миновал ворота, ожидание здесь, в засаде, даст ему время еще больше оторваться от погони. Коун решил подождать некоторое время, если убийца не появится, покинуть укрытие и поискать следы этого человека дальше, под горой. Если же это ему не удастся, то Коун отправится к тому, кого называют Негг. Наемный убийца должен будет вернуться к своему господину, и вот тогда-то они... «Оба!» – заплатит за смерть его друга. Холод ледяными иглами впивался в тело Конона, пробившись сквозь плащ, но юноша не обращал на это внимания. Холодный ветер взъерошил его густые волосы, ужигая слезы из жестких голубых глаз, но и этому Конун не придавал значения. Через час после того, как он начал свое наблюдение, одиночная фигура, закутанная в серую одежду, показалась у укрытия Конна. Человек приближался со стороны города. Кемериц улыбнулся волчьей ухмылкой и поднял свой меч с камня, к которым клинок был прислонен. Он еще раньше вытащил его из ножен, чтобы даже легкий шорох кожи, соприкасающийся с металлом, не выдал его местонахождение, когда придет время. Он бесшумно выскользнул из-за валуна, за которым прятался, и собрал в кулак всю свою силу, собираясь выпрыгнуть из укрытия на ничего не подозревавшего врага. «Еще один шаг, еще один!» Конум выскочил из убежища, смахнул своим тяжелым мечом, готовясь отрубить голову под жреческим капюшоном. «Готовься встретиться со своими проклятыми богами, убийца!» Человек в сером капюшоне быстро отскочил в сторону и поднял правую руку знак мирных намерений. «Постой!» – раздался его голос. «Ты ошибся!» Даже сейчас, все еще стремясь добраться до врага и уничтожить его, кон узнал этот голос. Женщина быстро сдернула капюшон, повернув Кемерицу лицо. Молодая девица из переулка, кон отвращения, опустил свой меч. а это ты? Что ты здесь делаешь?» – спросила она его. «Поджидаю типа, который подло убил моего друга. Считай, что тебе повезло, и ты не он». На это у нее не нашлось ответа, но через мгновение она сказала. «Боюсь, тебе вечно придется ждать Скира». Мне пришлось ждать удобного момента. Из-за это убийство весь город закрыт на замок. Если он внутри, жрецы найдут его. Если же нет, то, боюсь, он уже миновал это место. Коном повторил имя, которое она упомянула. «Скир, говоришь?» Она покачала головой, словно только сейчас. Сообразил, что сказала слишком много. Кон снова поднял меч. «Я должен знать все, что знаешь об этом ты, женщина. Если это не было моим делом раньше то теперь оно стало моим. Говори, ты не убьешь женщину. Может и нет, но для того, чтобы получить необходимые сведения, есть различные способы. Эта угроза заставила, казалось, дрогнуться. Она вздохнула. Ну хорошо, я скажу тебе, в конце концов, мы оба собираемся отомстить одному и тому же человеку. он, он ждал. Меня зовут Илаше. Я родилась в пустынях, в Хауране. Мой народ кочевники, мы кочуем по пустыне В течение сотни поколений Человека, которого ты ищешь, зовут Скир Он состоит на службе у черного колдуна Это должно быть Нех Ставил кону. Ты слышал о нем? Только имя И Лаши продолжил свой рассказ Мой отец, Лорвен Был вождем нашего племени Нех приказал убить его Ценный предмет Был взят с мертвого тела Я хочу отомстить за смерть отца и возвратить украденную вещь. Разве у тебя нет братьев? Месть занятие для мужчин. Ее глаза сердито вспыхнули, и он увидел, что она начинает злиться. Я родилась первой. Мои братья смотрят за своими овцами и женами. Эта обязанность лежит на самой старшем семье, и его долг отомстить за отца. И этот ценный предмет, его не зовут случайно? Талисманом огня. Эти слова буквально потрясли ее. Откуда ты это знаешь? Завещание умирающего человека. Она помолчала секунду, прежде чем ответить. Да, мне и правду кажется, что на нем лежит печать смерти. Мой отец нашел его в развальных древнего мертвого города, руины которого были обнужены кочующими с места на место песками. Его убили за это. И те, кто ее убил, в свою очередь, тоже были убиты. Ты видел, что случилось со жрецом, которому попал талисман после этого? Эта вещь проклята? Она снова вздохнула. Может быть. Она наполнена могуществом, силой и энергией. Какая-то древняя магия спит внутри. Об этом говорил шаман нашего времени. Но он не смог определить ее действие. Конну стало как-то не по себе от этого разговора. Весь его жизненный опыт твердил, что с магией лучше не связываться. Те, кто имел дело с магией или с кладовством, частенько попадали в ловушки, предусмотреть которые заранее не мог никто из смертных. «А почему ты сразу не отправился к этому негу?» – просил Конон. «Это было бы гораздо проще». «Нет, он обладает огромной силой. Ни один человек не сможет без его ведома приблизиться к нему. Я думал найти ту вещь, которую он ищет, И проникнул к нему с ее помощью. Нех встретился бы с самим Сетом, черной душой, чтобы заполучить талисман огня. Я проникну к нему, а как только приближусь на достаточное расстояние, убью. Кон поразмысленно над услышанным. Довольно-таки замысловатый, сложный план. И на его вкус слишком уж заумный. Но он мог сработать. Ну а что ты будешь делать сейчас? Ты упустила свой шанс. Ее лицо окаменело. Я знаю в лицо Скира и знаю, куда лежит его путь. Я сумею догнать под лица. Кемерей взглянул на женщину. Она была немного старше на три или четыре зимы. И лицо у нее было весьма привлекательное. Он знал, что под одеждами жреца крывалось красивое женское тело. И в то же время, хотя она и была женщиной, ее воли, ее стремление к цели были непоколебимы. Ему никогда еще не приходилось встречать такую женщину и она очень привлекала его. Правда, по натуре он был бойцом, одиночкой, но он не мог не видеть, что сейчас у них была общая цель. Он сказал, «Мне совершенно не нужен твой талисман, но я очень хотел бы видеть, как Скир, его хозяин, отправятся серые земли. Возможно, нам лучше пойти вместе». С Секунду она размышляла, «Что ж, возможно, если, конечно, наша общая цель – это действительно то, что тебе нужно» не трудно было догадаться, что она имеет в виду. По правде говоря, мысль о том, что неплохо было бы провести с ней ночь, действительно пришла ему в голову. Но если ее это не интересовало, то и в этом случае все в порядке. Он никогда не заставлял женщину силы делать то, чего они не хотели. В этом никогда не было необходимости. Да, тогда давай отправляться в путь и нагоним нашего общего врага. Он уходит вперед, пока мы тут разговариваем. Кимерильцы и женщины повернулись и стали спускаться вниз под ножию горы.